Шестое. За исключением Верна Ренгла, Роджера Эллоуэя и женщин, работавших в управлении шерифа, все они спали, когда Фрэнк готовил штурмовую бригаду. На боевом посту оставались семь помощников шерифа: Терри Кумс, Пит Ордуэй, Элмар Перл, Дэн Трид по прозвищу Тритер, Риуб Уитсток, Уил Уитсток и Рид Бороуз. По мнению Терри, команда подобралась сильная. Все служили в полиции не меньше года, а Перл и Тритер воевали в Афганистане. С тремя вышедшими на пенсию помощниками шерифа, Джеком Албертсоном, Миком Наполитана и Нейтом Макги, численность команды увеличивалась до десяти. С Доном Питерсом, Эриком Блассом и Фрэнком Джейри получалось чертова дюжина. Фрэнк быстро подключил полдюжины добровольцев, Джая Ти Уитстока, отца двух помощников шерифа, которые носили ту же фамилию, и тренера футбольной команды средней школы Дулинга, Паджа Марона, бармена скрипучего колеса, который принес собственный помповик Ремингтон, обычно хранившийся под стойкой бара. Дрю Т. Берри, владельца компании «Гарантия» Дрю Т. Берри, дотошного страхового агента, И прославленного охотника на оленей Карсона Стратерса по прозвищу Окружной Силач, бывшего мужа сестры Паджа, который нацелился на рекорд золотых перчаток, но врач велел ему завязать, пока у него сохранились остатки мозгов, и двух членов городского совета Берта Миллера и Стива Пикеринга, которые, как и Дрю Т. Берри, знали толк в охоте. Набралось 19 человек, и как только им сообщили, что женщина в тюрьме может располагать информацией о сонной болезни и, возможно, даже знать, как ее излечить, энтузиазм взлетел до небес.